«И что с электричеством?» — спросил Иван наконец, словно предыдущего разговора между ними не было. Мандела опомнился, поднял голову. «А, при садаме, говорят, электричество было на всех станциях, а сейчас только на трех. Почему?» «То есть, казалось бы, чего проще — бросить кабель и подключить остальное метро. Но...» «Дело в том, что есть фиксированный лимит энергопотребления. Вот представь, где-то стоит счетчик, очень простой, киловатт в час и прочее. Этот счетчик крутится, крутится, и в определенный момент, достигнув некоего значения, щелкает, и все, света больше нет. Причем не важно, на что ты этот лимит расходуешь». Хоть на игровые автоматы, хоть на детскую и хирургию. Сколько бы вскрытых детей не лежало на твоем столе, счетчику все равно. Достиг предела, будешь отключен. Вот так-то. Поэтому на техноложке строжайшая лимит энергопотребления. А еще говорят, что мы жадные. Ага. Да, бывало, наши, скажем так, отцы народа, Мандело усмехнулся. «Продавали электричество соседним станциям. Но их в следующий раз провалили на защите, так что больше никто не пробует». «На защите?» — удивился Иван. Мандела пояснил. Техноложка управлял ученый совет, состоящий из избранных, заслуженных ученых. Раз в год там проводились выборы, назначались ректор и руководители проектов, деканы и прочие чиновники. Каждый кандидат на должность должен был представить свою программу. Их по старинке называли диссертациями и защитить ее перед советом. Самое сложное это экономическое обоснование, по секрету сообщил Мандела. Словно действительно знал, что это за зверь такой. Экономическое обоснование. Дальше все решало голосование. Кандидаты хитрили. Например, на защите все старались идти в числе последних защищающихся, потому что кандидаты по традиции накрывали стол для всего совета со спиртным. А ученые, как известно, не дураки, в том числе и выпить. Поэтому к каждому следующему выступающему ученый совет относился все мягче и мягче. Главное тут было не переборщить, не выступить одним из самых последних. А тот такой выступающий рисковал получить вместо своей доли внимания пьяный храп. А вообще на техноложке все как у людей. Плетут интриги, зажимают молодых, — пожаловался Мандела. Знаешь, сколько мой друг выбивал киловатт-часы для своих опытов? Это целая история. Угу. Норма расхода? Иван понял, что его зацепило в рассказе Мандела. Так централка получается от аккумуляторов? Негр пожал плечами. Может быть. Или подземная электростанция с дизелями и морем солярки. Мы думали об этом. Но представляешь, какой у нее должен быть выхлоп? Иван кивнул. Столб дыма было бы видно с любой точки Питера. Нет, здесь что-то другое. «Лаэс? Может, старик был прав, и ему действительно звонили с атомной станцией?» «Атомная станция?» — спросил Иван. «Скорее всего», — ответил негр не очень уверенно. «Это тебе надо с моим другом разговаривать. А я в этих вопросах так, погулять вышел». «Теперь самый важный вопрос, иначе все это только теория». «Как можно включить свет на остальных станциях метро?» Мандела задумался. «Это тебе надо с моим другом переговорить. Но мы думали, наверное, с самой ЛАЭС». Пам-парам-пам. Батончики. Может, старик был прав? И атомная станция — это действительно цель более высокого порядка. Шанс для человечества, да? иван кивнул спасибо юра мандел ушел вперед так проще меньше вопросов иван остановился дальше метров через триста будет невский что ж вот и пришло время прощаться у мертвых диггеров свои пути дальше вы пойдете одни сказал он А я двину ночью или еще как. «Ваня — Ваня? — не понял проф. — Что-то случилось? — Проблема в том, что вы можете вернуться, а я — нет. Молчание. Долгое молчание. Недоуменное. — Объясниться, — предложил Уберфюрер. — Влом? Мне нельзя возвращаться, — сказал Иван. «Черт, да как же мне с вами...» «Почему нельзя?» Миша недоуменно посмотрел на Водяника, а затем на Ивана. «Что, я маленький, что ли? Объясните». «Поддерживаю Михаила», — сказал профессор. «Хорошо», — Иван вздохнул. «Кажется, я должен вам кое-что рассказать». Он рассказал все, ничего не скрывая. «Почти». Про манию старика он умолчал. И про пропавший генератор. И про убийство Ефеменика, совершенное Сазоном. И про заговор Мемова, и про царя Хмета II и девушку Лизу, И про собственную бессловную попытку остановить генерала. Про финальный выстрел Сазонова, поставивший жирную запятую в этой истории. А мог, кстати, поставить и точку. Иван закончил свой рассказ. Оглядела слушателей. Молчание затянулось. Корбидная лампа светила желтым теплым светом. Лица, которые уже стали практически родными. Профессор Водяник, Миша Убер. — И что вы собираетесь делать, Ваня? — спросил профессор наконец. — Сазонов, Мемов, Орлов. Не обязательно в таком порядке. Не прикрываешь ли ты личную месть высокими мотивами, а, Иван? Даже если и так, зло должно быть наказано. Драться. Он встал, выпрямился. Я объясню, что это значит. Я вне закона. Фактически я не существую, я мертв и забыт. Поэтому я не буду никого уговаривать пойти со мной. «Нет, наоборот, я скажу, не надо. Идите домой, к родным и близким. На вашем месте я бы так и сделал. Забыл про все и жил обычной жизнью. Потому что если вы останетесь со мной, обычной жизни вы уже не увидите. Теперь решайте». Уберфюрер долго молчал, морщил лоб. «Знаешь, брат, а я, пожалуй, рискну». Пойдут пацаны со мной или не пойдут, это им решать. Но я с тобой. Иван кивнул. А что сказать, спасибо? Словами этого не скажешь. Поэтому просто кивнуть, словно это самое обычное дело, военный переворот. И друзей на него приглашают, как на субботнюю пьянку. Дигер поднялся. Водяник размышлял. Кузнецов переводил растерянный взгляд с Ивана на фюрера и обратно. Во взгляде молодого мента было необычайное смятение. «Все еще хочешь быть, как я, Миша», — подумал Иван. «Не советую». «Профессор, Миша», — сказал Иван, — «спасибо, что помогали мне. У вас своя жизнь». «Я разве что-то уже сказал?» — удивился водяник. «Михаил, ваше решение?» Кузнецов тоже поднялся. «Я с вами». «Но...» Иван замолчал. «За кого вы нас принимаете, Ваня?» Профессор в упор посмотрел на него. «Мы хоть в отличие от вас, диггеров, и книжные дети, но...» «Поверьте, Иван, мы читали в детстве правильные книги».